Глава шестая Кирилл вылетел из подъезда, пнув старенькую облезлую дверь ногой. Сейчас бы выпустить пар, выжав из батиной кареты побольше на трассе. Но он пришёл пешком. Пройдя пару дворов, Кирилл залез с ногами на остатки металлической конструкции, когда-то претендовавшей на звание детской качели, и закурил. Он злился сам на себя. И на Морозову. И вообще сразу на всех. Никогда он не понимал женщин в этом плане. Но зачем терпеть мужика, если он мудак? Кирилл и сам не всегда хорошо поступал с некоторыми девушками. Не перезванивал, мог заявиться неожиданно и не совсем трезвым, изменял. И никогда не понимал, почему некоторые после такого продолжали звонить, писать в соцсетях, пытаться встретиться. А в случае с Морозовой вообще рукоприкладство. Сазонов где-то читал, что некоторые женщины сами подсознательно стремятся быть жертвами. Может, Морозова из таких... так сразу и не скажешь. Она, когда только пришла работать в колледж, то поставила себя строго, не допускала попустительства в дисциплине. Иногда, когда она особо раздражала Кирилла, он мысленно сочувствовал её мужу или кто там у неё был. Но оказалось всё совершенно иначе. Кирилл докурил сигарету и выбросил окурок в урну. Попал. Не зря столько лет баскетболом занимался. Дождь прекратился после обеда. В воздухе пахло отдалённой надеждой на весну. Но жуткое грязище под ногами портило это впечатление. До дома пешком идти было далеко. Но Кирилл туда пока и не собирался. Пары сегодня закончились поздно, да ещё пока у Морозовой провозился. Так что уже начинало темнеть. Кирилл вспомнил про Светкин звонок. «Зачем ждать до вечера?» «Привет», — буркнул он в трубку, когда девушка ответила. «Буду через 20 минут». Поёживаясь от пронизывающего сырого ветра, Кирилл шёл домой после пар. Отвратительная погода первых мартовских дней раздражала его, заставляя хмуриться и брониться про себя на чёртов гололёд. Колючий ветер и пасмурное беспросветное небо. На календаре весна, а вот в реальности, судя по погодным сводкам, до той вдохновляющей поры, когда травка зеленеет и поют птички, ещё ой, как далеко. В кармане куртки завибрировал телефон. И кругленькие буфера в кружевном лифчике на аватарке сообщили Сазонову, что звонит Светка. «Привет». Хмуро поздоровался Кирилл, ответив на звонок. «Привет, Кирюх!» — з а т а р а т о р и л а Светка. «Есть классная новость! Завтра приезжает Диман!» «Серьезно?» Обрадоваться Кириллу не дало з а м е ш а т е л ь с т в о н е т он очень даже рад увидеть Димана. Друга своего старшего брата и своего тоже. Но как теперь быть с Дарьей Андреевной?» «Да, ты не переживай за свою знакомую!» — прощебетала Светка, словно прочитала его мысли. «Димка дня на два! Ему какие-то там документы нужны!» «Он у меня переночует!» У Димки со Светкой была своя история. Они были крепкой парой, любили друг друга по-настоящему. Друзья уже планировали славно оторваться на их свадьбе, но всё изменилось. Светка не выдержала. Со слезами и рыданиями она умоляла Димку простить её и отпустить, потому как моногамия — это не её. Наверное, потому-то он и махнул покорять столицу. Не смог смириться, не смог забыть её». Но что самое удивительное, так это то, что они остались настоящими друзьями. Когда Димка приезжает ненадолго, то для Светки других не существует. Они с ним всецело заняты друг другом. Вот такая вот странная парочка. «Эй, ты вообще ещё на проводе?» «Да-да», — «Да, да, спохватился Сазонов. «Я понял». «Вечером с нами?» «А куда я денусь?» — ухмыльнулся Кирилл, предвкушая веселье. «Теперь нужно позвонить Дарье Андреевне, предупредить её». Кирилл уже несколько дней не заходил к ней после того не очень приятного разговора. Ему было стыдно за свой порыв, за то, что не сдержался. Парень абсолютно не считал себя неправым, но понимал, что эмоции так выражать не стоило. Он просил Костика забежать к Морозовой, занести хлеб, молоко или что еще было нужно. Костику, в отличие от самого Сазонова, не удавалось отбиться от денег за продукты, которые передавала Дарья Андреевна, а потому он, пожимая плечами, возвращал их недовольному Кириллу. «Дарья Андреевна, добрый день», — поздоровался Кирилл, когда в трубке послышалось тихое «Алло». а голосу было не понять, сердится она ещё на его выпад или нет. Хозяин квартиры вернулся, ему нужны кое-какие документы, так что он сегодня зайдёт за ними. «Я соберу вещи», — сдержанно ответила Морозова после короткой паузы. «Да нет, вам не стоит беспокоиться. Он зайдёт всего на несколько минут. Я зайду вместе с ним, чтобы вам было спокойнее». «Я точно не помешаю, Кирилл?» «Не хочу стеснять людей». «Да не т же». Кирилла жутко раздражала эта её привычка сомневаться в том, что он ей говорит. «Почему он должен объяснять по несколько раз?» «Вы никого не потесните. Он сам сказал, чтобы вы не волновались». На этом разговор закончился, и было условлено, что Кирилл с Диманом заедут в семь. «Не, ну а чё?» Димка повернулся к Кириллу, восседавшему на пассажирском сиденье его в н е д о р о ж н и к а Так же как-то некрасиво. Пришли и ушли. Сразу и посидим культурно. А что, дама сидит в з а п е р т е одна? Не от хорошей же жизни. А так хоть развлечётся». «Как скажешь», — примирительно улыбнулся Кирилл и открыл дверцу, остановившейся у подъезда машины. Пока Дима выгружал из багажника пакеты со спиртным и закуской, Сазонов помог Светке выбраться из заднего сиденья. Ситуация его и напрягала, и веселила. С одной стороны, неудобно получилось, Да и бухать при кураторше как-то странно, но с другой. Димка кого угодно уломает. Так что интересно понаблюдать за строгой Дарьей Андреевной с рюмкой в руках. Дверь Морозова открыла почти сразу после звонка. Причесанная, подтянутая, будто за кафедрой. Она сдержанно улыбнулась и вежливо поздоровалась. «Добрый день, Дмитрий, я полагаю». Димка улыбнулся на все 32. И с изяществом м е д в е д я в валился в коридор. А Сазонов и Светлана последовали за ним. «Извините, что побеспокоили», — сказал Дима. «Это же ваша квартира», — продолжала обмен любезностями Морозова. «Это я должна просить у вас прощения». «Ай, глупости!» На большее Димке официоза не хватило. Мы собрались маленько посидеть у Света и отметить приезд, но потом решили, что не гоже оставлять даму скучать одну, так что...» Димка приподнял пухлые пакеты, показывая результат своего решения. «Вы же не против?» «Конечно же нет». Дарья Андреевна улыбнулась уже более тёплой улыбкой. «Кстати», — вмешался Сазонов, — «я вас не представил, это Светлана, а это...» «Дарья», — Морозова с интересом посмотрела на Светку, вспомнив, видимо, аватарку на телефоне Кирилла. «Значит, не хочет п о л и ц ь я «Что ж, пусть так и будет. Так даже интереснее». Демка по-хозяйски зашёл в кухню и стал распаковывать пакеты. Потом направился в зал, чтобы поставить раскладной стол. Девушки занялись нарезкой фруктов и прочей закуски. а Сазонову поручили протереть бокалы. Когда всё было готово, компания расположилась за небольшим столиком. «Кто что предпочитает?» — спросил Димка, откупоривая бутылку с шампанским. «Мне совсем чуть-чуть», — предупредила Морозова. «Действительно не пьёт или ломается, или всё же стесняется». Но Сазонов стесняться не собирался. Он в кругу своих друзей, так что, если кому-то что-то не нравится, пусть не обращают внимания. Уж вряд ли кураторша доложит об этой попойке родителям. Тогда ей придётся объяснять, как сюда попала она. «Девушки пусть как хотят, а мы с тобой водку. Так, Диман?» Димка довольно кивнул, но добавил. «Только после первой. А сначала шампуньки за знакомство». Звон бокалов огласил совсем ещё недавно пустующее Димкино жилище. Морозова выпила меньше четверти бокала и поставила остальное на стол. Кирилл же в пару глотков осушил всё содержимое. И потом как-то неловко они переглянулись. Странная ситуация, однозначно. За первым бокалом пошёл второй, за вторым — третий. Дарья Андреевна пила мало. А вот остальная компания уже давно перешла на напиток покрепче. Смех и голоса становились звонче. Светка заливисто хохотала над каждой шуткой Димана. А тот, в свою очередь, позёрствовал всё сильнее. Но это было такое дружеское, шутливое позёрство. к и р и л снова обратил внимание на то, что улыбка Морозовой в непринужденной нерабочей обстановке весьма привлекательна. Она добавляла ее лицу живости и женственной мягкости, что можно было редко увидеть на занятиях в колледже. Нельзя сказать, что она была хмурым и вечно недовольным преподавателем, совсем нет. На работе это скорее была учтивая, вежливая улыбка педагога-профессионала. А сейчас Сазонов видел молодую, веселую девушку. Девушку, попавшую в сложную жизненную ситуацию. «Вы, кстати, отлично смотритесь!» Выдал неожиданно Димка, уже довольно кривовато подмигивая Сазонову и своей квартирантке. Сазонов поперхнулся спиртным, которое огнём обожгло горло. А Дарья Андреевна застыла с бокалом в руке, как статуя. «Нет», — наконец хрипло ответил Сазонов, прокашлившись. «Нет-нет», — почти одновременно с ним з а т а р а т о р и л а Морозова. «Она просто...» «Друг семьи», — закончила Дарья Андреевна за Кирилла, и невинно улыбнулась до скрипа, стиснув зубы. «Угу». н и м а я сцена продолжалась ровно две секунды, а потом Светка быстро перевела тему, но Кирилл успел заметить её скользнувший заинтересованный взгляд. Время шло. Тара из-под алкоголя пустела. Димка выудил откуда-то из-за шкафа пыльную гитару и нестройным голосом пытался исполнить никому неизвестную армейскую песню. Дарья уже минут двадцать стояла на балконе, рассматривая звёзды. Она выпила совсем немного, но шампанское есть шампанское, оно хмелит, кружит голову с первого бокала. Слишком сложно переварить всё, что произошло за последние несколько дней. А сейчас и не хочется. Шампанское всё решило за неё. Сейчас просто достаточно вот так смотреть на звёзды. Дверь тихонько скрипнула, и на балкон вышла Светлана. Дарья прекрасно понимала, какого рода отношения связывают эту девушку и Сазонова. Да и с этим Димой тоже. Но странное дело, она ей нравилась. Света обладала яркой внешностью. Длинные, крашенные в чёрный цвет волосы сейчас были собраны на затылке в высокий хвост. Смуглая ровная кожа и яркие голубые глаза. Девушка была высокой и фигуристой, а улыбка задорной. Блеск в глазах и открытость привлекали, вызывали доверие. А ещё Светлана обладала каким-то сверхмощным обаянием, сея вокруг себя позитив и уверенность в завтрашнем дне. Светка протянула бокал, наполненный шампанским. «Думаю, мне уже хватит». С улыбкой ответила Дарья. «Да ладно! Тебе нужно расслабиться! Вон, извелась вся!» Дарья приняла бокал и сделала несколько глотков. «Так что случилось?» Несмотря на то, что девушки были знакомы всего пару часов, Дарья хотелось ей всё рассказать. И она так и сделала. Рассказала о том, что приезжая, о знакомстве с Красновым и о том, что он резко изменился, когда она к нему переехала. Дарья умолчала лишь о своей работе и истинном характере, их с Кириллом отношений. «Ты же не просто друг семьи, ты его преподаватель, так?» «От этой женщины, похоже, ничего не скрыть». «Это тебе Кирилл сказал?» «Да нет». Светка закурила сигарету. «Я и сама догадалась. Он же возле тебя сидит, как на иголках. Обычно Сазонов более расслабленный даже слегка развязный». «Он и на парах такой», — с улыбкой хмыкнула Морозова. «И кроме того, я видела твоё фото ВКонтакте. Кирилл показывал. Ну, д а это ещё истории с твоим бывшим». «Вы смотрели мои фото?» — изумилась Дарья. — Солнышко! — усмехнулась Светка. — Ты препод, публичный человек. Должна быть готова к тому, что не только твои фотки в соцсетях будут обсуждаться, но и даже из личного архива станут достоянием общественности. Девушки рассмеялись, а затем допили шампанское. Разговор полился дальше. Дарье со Светой было легко общаться. Они обсудили и последние новости кино, и жутко высокие цены на приемлемую косметику, и, конечно, немного поговорили о Сазонове. «Какой бы он ни был иногда мудак, на него можно положиться. Тебе повезло. Серьёзно. Кирилл не даст тебя в обиду». Тут, словно почувствовав, что о нём говорят, на балкон из комнаты высунулся Сазонов. «Света, тебя Димка зовёт». «Иду». Светка ещё раз улыбнулась Дарье и протиснулась в квартиру мимо Сазонова, который, придержав её за локоть, успел прошипеть и девушке на ухо. «Ты что, клеишь её?» «Успокойся, солнышко», — едва слышно прошипела Светка. «Я не охочусь на меченной территории». И, бросив на Кирилла многозначительный взгляд, скрылась внутри квартиры. А Кирилл вышел к преподавательнице и притворил дверь. Сазонов достал сигарету, подкурил и облокотился на перила. От дыма запершило горло, и Сазонов в который раз подумал, что эту дрянную привычку пора бросать. «Здесь холодно, а вы легко одеты», — сказал он, обращаясь к Морозовой. «Возьмите». Парень протянул свой джемпер. «Спасибо». проговорила кураторша, повернувшись к Кириллу. Она его словно только заметила. И я не замёрзла. «Как же!» — настаивал на своём Кирилл и сам набросил джемпер на плечи девушки. «Тут от силы градуса 2 тепла, а вы в одной футболке». Дарья Андреевна противиться не стала, продолжая задумчиво смотреть куда-то вдаль, где тёмное ночное небо сливалось с неровной линией чернеющей лесопосадки. Она плотнее запахнула джемпер, отметив про себя тонкий приятный аромат мужского парфюма, окутавший её. Немного посомневавшись, Кирилл протянул открытую пачку сигарет Морозовой, а та тоже, слегка поколебавшись, вытянула одну. Кирилл чиркнул зажигалкой, давая возможность прикурить. Морозова затянулась, выпустила струйку дыма и облизала губы. «Она только что взяла сигарету у студента, а до этого пила с ним». Её не то что уволят, ей такую рекомендацию дадут, что потом даже ни одна малокомплектная деревенская школа её на пушечный выстрел не подпустит к преподаванию. Я хотел извиниться. Снова нарушил тишину Сазонов. В тот раз я вспылил, позволил себе лишнего. Я сожалею. Надо же. Морозова была весьма удивлена. Этот парень, которого она с 1 сентября, как пришла работать в колледж, считала заносчивым, самовлюблённым папенькиным сыночком, «Ещё умеет ты извиняться?» «Согласна. Ты позволил себе лишнего», — не сразу ответила девушка. «Но всё же ты был прав, Кирилл. Женщины сами создают себе проблемы, будто бы им это нравится. Но это не совсем так. Просто каждый из нас верит в мужчин, верит в лучшее, несмотря на шрамы». Кирилл не успел ничего ответить, как дверь на балкон распахнулась, выпустив из комнаты музыкальные муки Димкиной гитары. «Эй, вы тут не замёрзли?» — спросила Светка. «Давайте уже, заходите. Может, всех нас Диману станет совестно насиловать своей нестройной гитарой. А то на меня одну он внимания не обращает». Через полчаса вечеринка подошла к своему логическому завершению. Димка вызвал такси, и вся компания, распрощавшись с Морозовой, выдвинулась в подъезд. «А, документы!» — вовремя спохватился уже весьма нетрезвый Дмитрий. Пока он возвращался за ними в зал, где приготовил, чтобы не забыть, Кирилл и Светлана остались в подъезде одни». «Ты сегодня был напряжён», — заметила Светка. «Тебе показалось», — ответил Сазонов, прекрасно понимая, что она имеет в виду. «Трудно расслабиться в одной компании со своим преподом». Кирилл пожал плечами, как бы показывая своё нежелание продолжать разговор на эту тему. Но Светка не унималась. «Ты не говорил, что прячешь её от Краснова». Внезапно её тон стал очень серьёзным, что весьма насторожило Кирилла. «А что такое?» «Прячь лучше». Тут из квартиры вывалился Димка, И компания продолжила свой путь вниз по лестнице на улицу, где их ждало такси. Но последняя фраза, произнесённая Светкой, засела в мозгу у Сазонова. Светка с её весёлым отношением к жизни крайне редко так серьёзно о чём-то говорила. А значит, к её словам стоит прислушаться.